Ты говорил с ним? Нет еще. Смотри же, не церемонься. Не понимаю я наглость этих господ. Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство. А между тем лезут сюда. Если обращать внимание на каждый предрассудок, то придется никуда не ходить. Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок? Конечно. Предрассудок хм. и ненавистничество –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 Со всеми поздоровался и, пожимаю руку фон Корину, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку. «Извини, александрович Давидович, а? мне нужно сказать тебе два слова». Ага. Самойленка встал, обнял его за талию и оба пошли в кабинет Никодима Александровича. «Завтра пятница?»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 Почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой так ну разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей 700 если не больше. А? Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выйдет отсюда. Так... <м pog Innovation> ну, почему бы тебе не отправить ее вперед? Ух, боже мой, разве это возможно? Ведь она... «Женщина! Что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег!» «Резонно!» – подумал Самойленко, но вспомнил разговор свой с фон Корином и потупился. «С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или же отправь ее вперед. Иначе иначе не дам тебе денег. И это мое последнее слово!»